Но по с наемниками едино на десятого часа сопречти мя Божие спаси мя, объятия, Отчю отверстиями подчися, блудно мое и жди житие, на богатство неиздеваемое взирая, щедро твоих спасе, ныне обнищавшее мое да не презреши сердце, Тебе, Бог Господи, в умилении зову, согреши на небо и пред Тобою.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 Вся паче смысла, вся преславная Твоя, Богородица, Таинства, чистоте запечатанной и девству храниму, мати позналася, и сине не ложно, Бога, ростши истинного, того гомоли спастись душам нашим. При чистому образу Твоему поклоняемся благие, просящие прощение при грешении наше, Христе Боже, волею Бог благоволил и плоти взыти на крест,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 Боже, очисти меня грешного и помилуй меня, Боже, очисти меня грешного и помилуй мя, мя, мя. Создавай меня Господи, помилуй меня, Без числа согреших Господи, прости меня. Боже, милости в буди мне грешному, Боже, прости Моя беззаконие и согрешение, Христу Твоему поклоняемся, Владыку и Святое Воскресение Твое славим, Господи, аще словом или делом или помышлением согреших во всей жизни моей, помилуй мя и простими грешному милости Твоей, я ради. Достойна есть Тякова истину, блажите Тя, Богородицу, присно и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения с Без истления богослово славорощую сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присной во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, благослови, молитвами Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь.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 «Помилуй мя Боже, повелицей милости Твоей, и множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипачем имя от беззакония моего и от греха моего очистимя, яко беззаконие мое, а знаю, грех мой предо мною есть выну, тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих и победиши в внегда судите Все Бог беззаконие их зачат, есть ими во гресех, родимя Матя Моя». Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя явил мне еси. меня мяй и сопом и очищуся, и паче снега убелюся. Слуху моему дасе радости веселье и возрадуются кости смиренные. Отврати лице от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, Дух прав, обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычному, утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивей к Тебе обратятся, Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои, и уста мои, возвестят хвалу Твою.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 и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девы во Вочеловечеса, распятого же зоны при понтистем Пилате, страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего десну отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего же от Отца, исходящего, иже со Отцем и Сыном, с поклоняемой славе моглаголовшего пророки пророки, воедину святую соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение во оставлении грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Упование, мой Отец, прибежище мое, Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!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 Господь с Тобою благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Кресту Твоему поклоняемся, Владыку, и святое воскресение Твое славим. Возбранный воеводы Господи, ада победителю, яко избавься от вечной смерти похвальное восписуйте создание и раб Твой, Но яко имея милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи, зовущая, Иисусе Сыне Божий, помилуй Мя, взбранной воеводе победительная, яко избавшейся от злых, благодарственная восписуем Тира и Богородица, но яко имущая державу Непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, Радуйся, Невеста Неневестная, Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спаси Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Погородица Дева, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, натябу упова душа моя и помилуй мя». Упование мой Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного и прости Моя беззаконие и согрешение. Всемилостивая Владычица моя, Пресвятая Госпожа Пречистая Дева Богородица Мария, Мать Божия, спаси мя грешного». Святые Архангели и Ангели, херовими и серафими, вся сила небесная, помилуйте меня и молитесь о ко Господу Богу, мне грешном. Святый Ангели, Господень, Хранителю мой святый, помилуй меня и молись о ко Господу Богу, мне грешном. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего.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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан на всяком месте владычестве Твоего, и подашь им, Господи, душевный мир и телесное здравие, и простим, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное, их святыми молитвами меня окаянного помилуй». И ныне и присной во веки веков. Аминь. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, право, Тец, Отец и братьев наших, здесь лежащих и повсюду православных христиан, приставшихся, и подашь им Господи, причастие Твоей я бесконечные блаженные жизни, и простим, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное. О Тебе радуется благодатная всякая тварь, Ангельский собор и человеческий род, Освященный храм и раю словесный, Девственное похвало, Из нея же Бог воплотися и младенец бысть. Прежде век сый Бог наш, Ложеснабу Твоя престол сотвори, И чрево Твое пространние небесо дела. О Тебе радуется благодатная всякая тварь, Слава Тебе!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 Я живу дни в ночи, я живу умею в помышлении, вся нам прости, яко благо, человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, любчая, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим, даруй я же ко спасению прошения и жизнь вечную. В немощих сущее посети исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим путешествием. Служащим и милующим нас грехов оставления я даруй, заповедавших нам недостойным, молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. помини Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, и держи, присещая цвет лица Твоего. помини Господи, братья наших плененных, и избави их от всякого обстояния. помини Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах,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 Богородица Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна Ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса, родила и си душ наших, светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господне на тебе воссия, ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая красуйся, Богородица, восстание Рождества твоего». Воистину, Богородицу, Тя исповедуем, спасенье Тобою, Дева чистая, с бесплотными лики Тя величающая, достойно есть Тя, истину, воистину, блажите Тя, Богородицу, присну блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без безыстление Бога, словорождшую сущую Богородицу Тя величаем».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 Милосердие дверью отверди нам благословенная Богородица, надеющиеся на Тяда не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, Ты Бо есть и спасение рода христианского, нескверная, неблазная, не тленная, пречистая, чистая дево, Бога Невеста Владычица, я же Бога Слово человеком, Преславным Твоим Рождеством соединившая,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 Но яко человеколюбивого Бога Мати, человеколюбнее милосердися у мне грешним и блуднеем, И прими мое ежи от скверных устен Приносимое тебе моление, И твоего Сына и нашего Владыку и Господа, Матернее твое дерзновение употребляющий, Моли да ты мне Человеколюбные утробы своей облагости, И, презрев мое бесчисленное согрешение, Обратит меня к покаянию,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 Я сам это себе готовил кушанье из снитки. Я спросила его, как зиму он ее кушал и где брал. Он отвечал, эка ты какая. На зиму я нитку сушил и этим одним питался. А братья удивлялись, чем я питался. А я нитку ел. И о осем я братья не открывал, а тебе сказал».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 То должен смириться пред Господом Богом и просить прощения, говоря: согреших, Господи, Словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами. Посему всегда должен стараться, чтобы не предавать себя рассеянию мыслей, ибо через сие уклоняется душа от памяти Божией и любви Его по действию дьявола, как говорит святой Макарий, все супостата нашего тчания есть.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 и остался на том месте жить, и Господь благословил место сие. Иас с помощью Божией в скором времени устроил сию обитель. Обитель это называется ныне Надеевскую пустынею и состоит в Костромской епархии. Об этом старцы Тимони и ермонах Парфений, строитель Гуслицкого монастыря в известном сказании о своих странствиях,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 Отрубок трубок дерева, который семью человеками с трудом был вынесен из кельи. В другие разы и днем, особенно же ночью, во время стояния на молитве, ему, видимо, вдруг представлялось, что келья его разваливается на четыре стороны, и что к нему со всех сторон рвутся страшные звери с диким и яростным ревом и криком. Иногда вдруг являлся перед ним